Глава десятая. «Ладно, мы, пожалуй, пойдем. Зоя понизила голос, потому что Лар и Катя уже спали. Времени и правда было много, около одиннадцати. А этот сумасшедший день никак не хотел заканчиваться. После объявления Доминика в суде, адвокат Каррида еще предпринял попытку выразить протест. А дальше началось нечто невообразимое. «Доказательства моего адвоката оказались железными». Но все равно все это затянулось на пару часов. Вплоть до того, что полиция привезла в суд тех, кому заплатили, чтобы предоставить фальсифицированные улики, и тех, кому заплатили за экспертизу. Все это время я могла только считать удары своего сердца и думать про Лара. И только когда было объявлено решение, повторное решение в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, я поднялась и обняла Доминика. Потом к нам подлетели Дак и Зои, и я обнималась уже с ними. Друзья поздравляли меня, по лицу Зои текли слезы, Дак улыбался. «А я говорила, что ты выиграешь. Говорила, говорила, говорила!» Подруга захлебывалась словами и чувствами. «Говорила, а ты, засранец, в выкусе!» Она демонстративно показала Кариду средний палец, после чего повернулась к Доминику. «Сыны тебе нет, парень», — сказала она. «Далеко пойдешь, Доминик хмыкнул, я же едва успела сказать. «Спасибо». Еле слышно одними губами, потому что во мне почти не осталось сил. Когда раздался грохот. Карит набросился на своего адвоката, и они сцепились прямо в зале суда. Искаженное лицо моего бывшего просто надо было видеть. Красное, перекошенное, он брызгал слюной и орал. «Всё из-за тебя, тварь! «Это ты мне посоветовал, ты во всем виноват!» Они вдвоем рухнули на столы, а спустя мгновение корид согнулся пополам и отлетел в сторону. Удар у его юриста был хорошо поставлен. Мгновение спустя их уже скрутила полиция и выводили из зала их вместе, мимо оглушенной блондинистой девицы и совершенно потерянных родителей. «Благодарю», — повторила я Доминику, который собирался. Хотя всей благодарности мира, которой сейчас была во мне не хватило бы, чтобы передать мои чувства. Не за что, Рэметро. Я просто делал свою работу. Я покачала головой, собираясь сказать, что свою работу можно делать по-разному, но адвокат как-то очень быстро распрощался. Я бы сказала, чересчур быстро, поздравив меня с победой и также быстро покинул зал. Хороший парень, проводив его взглядом, произнес Дак. И кажется, ты ему понравилась. Зои ткнула мужа локтем в бок. Все понял, не о том сейчас. Домой мы возвращались также на машине Дага, хотя и посидели немного с тремя стаканчиками кофе перед взлетом. У меня руки трясутся, признался друг Драконова задница. Они у меня не тряслись так даже, когда я парковал Манс. Манс фервернская марка машин считалась элитной. А та модель, про которую он рассказывал, вообще была сделана на заказ для какого-то очень крутого блогера из Арангары. Этот блогер был знаменит тем, что везде, где появлялся, летал только на своих коллекционных флайсах и для Мири уже не стал делать исключения. После той парковки Дагу эмоций хватило на несколько дней, но сейчас, вспоминая тот случай, мы втроём все просто расхохотались. Я смеялась так, что пришлось закрыть дырочку в крышечке пальцем, чтобы не расплескать кофе. «Дай поставлю». Зоя взяла у меня стаканчик, и вот тут уже я разревелась. Я рыдала так, что промочила блузку подруги насквозь. Она держала меня в объятиях, гладила по голове. И говорила, что все хорошо. Потом я стирала остатки макияжа сепроновыми платочками и сидела то с закрытыми глазами, пока мы летели, то моргала, чтобы из глаз ушла краснота. Конечно, Лар еще совсем маленький. Но мне казалось, если он увидит меня такой, то сразу все поймет. Сепрон — синтетический материал, из которого изготавливают одноразовые косметические и сервировочные принадлежности. Платочки, салфетки и так далее. К счастью, сначала мы встали в пробком, а потом у дома Дак купил мне сухого льда, и в квартиру я уже поднялась без опухших глаз. Первое, что я услышала, было Мам! И топот маленьких ножек. И в этот момент буквально рухнула вниз, чтобы потом подхватить сына на руки и прижать к себе крепко-крепко. О, маленькие ладошки уперлись мне в грудь. Обнимашки! Я подняла брови. «Что такое? Не нравятся обнимашки?» Лар нахмурился и замотал головой. «Это мы позавчера на площадке с одним мальчиком познакомились», хмыкнула Ния, которая вышла к нам с Кати на руках. Он объяснял Лару, что объятия не для суровых мужчин. Зоя прыснула. «Доча, доча, а ты по маме соскучилась?» Катя сунула палец в рот и отвернулась. «Вот это новости!» Теперь уже нахмурилась Зоя. «А ну-ка, иди сюда!» Она чуть ли не отняла ее у Ни, так быстро шагнула вперед и забрала дочку. Ревнует, шепотом пояснил мне Дак. Она ее даже ко мне ревнует, невозможное. Я отпустила Лара, который уже начал становиться суровым мужчиной, и поднялась. Можно поздравить, няня улыбнулась. Да, поздравляю! Глаза женщины лучились теплом. Да, мама, позфафляю! спасибо драконенок снова присела рядом с ним сама мысль о том чтобы сейчас куда то отойти от лара казалась безумной у меня идея вскинул руку дак давайте все вместе пойдем в спейси я плачу спейси называлась рогранская сеть уютных семейных кафе оформленная в космическом антураже с умопомрачительными игровыми комнатами. Там очень вкусно кормили, не считая чудесных супов, сэндвичей и закусок. Там были десятки видов десертов и разных вкусов замороженного крема. Поэтому, услышав название, Лар просто запрыгал на месте от нетерпения. «Спейси, идем, идем, идем, подтвердила я. Так и прошел наш день. Сначала в уютном кафе, ближайшем к нашему дому, где мы пообедали. Не обошлось без намазывания на нос взбитых сливок и кидания друг в друга орешками в цветную глазурь, активного ползания Кати и Лара в длинных космических трубах с другими детьми. А после, когда мы еще и нагулялись и набегались на улице, наигрались на нашей детской площадке, ужин тоже зашел на ура. После чего Кати и Лар сразу же начали клевать носами, и мы уложили их спать в комнате Лара. Потом Дагс бегал за бутылкой виоланского и фруктами, И впервые, кажется, лет за пять я выпила свой первый бокал вина. Из-за него, а может быть из-за всего, что произошло сегодня, у меня сейчас слегка кружилась голова, пока я провожала друзей. Выдала Зои плед, чтобы они завернули в него спящую коти. Эмоций и впечатлений у детей было столько, что малышка даже не проснулась, когда мы ее вытаскивали из уютного гнездышка с Ларом. Курточку и ботинки Даг взял в пакет и глянул на дисплей смартфона. «Всё, машина пришла». «Пошли», — шепотом сказала Зои. «Пошли, пошли, да не переживай ты так. Завтра с утра заберешь свой флайс, ничего ему не будет». Разумеется, они летели на заказанном, потому что виоланское пили все вместе. Но Дак очень переживал из-за того, что с утра выглянет в окно и не увидит свою машину. Он на ней был просто помешан, сам занимался, сам чинил, сам мыл. Зои даже смеялась, что у нее есть соперница. Но «Ну все, до связи. Дак меня обнял. Зои просто кивнула. Она держала на руках дочь. Еще раз с победой. Друзья ушли, а я проверила сообщение от нее. Завтра вечером она у меня, потому что я танцую, и пошла к сыну. Ларс спал в обнимку с игрушечным дракончиком. Светлые волосики разметались по подушке. Из-за света ночника тени от длинных ресниц падала на щечки. Кожа у него была тонкая, как у меня. И я коснулась ниточки сосудика на скуле, еле-еле, едва уловимо, кончиками пальцев. Спи, моя радость, прошептала еле слышно. Хотела уйти к себе, но не смогла. Просто сходила за подушкой и одеялом, приняла душ. На бегу погладила лепестки победных цветов, которые Ния поставила в гостиной в ведро. Больше такой огромный букет ставить было некуда. Переоделась в пижаму и устроилась в кресле в комнате Лара, любуясь спящим сыном. Всего одну ночь рядом с ним я могу себе позволить. Хотя теперь я могу себе позволить тысячи таких ночей. Спасибо, Доминик. Эта мысль пришла вместе с улыбкой, когда я слушала, как сопит мой малыш. А потом. Сама не заметила, как закрыла глаза. Чёрное пламя Раграна. Я просто хотела лично выразить вам своё почтение и сказать, что ваш визит для нас большая честь. Мужчина, стоявший напротив, вцепился в бутылку элитного Таньяса. Как будто от неё зависела его жизнь. Это всего лишь скромный подарок от нашего ресторана. Бутылка перекочевала на столик, и держаться стало не за что. Хорошего вечера, Ря Вайтхэн. Он кивнул и отвернулся. Ни генеральный менеджер ресторана Гринлодж, ни Таньяс его не волновали. Единственная причина, по которой он здесь оказался, еще не вышла на сцену. За его спиной помялись, потом с неслышным шорохом закрылась дверь. Оставьте меня, произнес он, не оборачиваясь. Дверь снова открылась и закрылась. Сопровождение, а если быть точным Вальцгарды в штатском. Теперь были положены ему по статусу, хотя по большому счету защищать нужно было от него сила черного пламени, подаренного ему в пустошах Ферверна в ту ночь. С каждым днем все больше набирала обороты. Он даже чувствовал ее иначе, как нечто необузданное, разрастающееся, грозящее заполнить его целиком и обратить в опаснейшего зверя этого мира. Глубоководный Фервернский. Этот вид драконов, обладающих мощнейшим черным пламенем, по праву считался самым неизученным. Они не выходили ни к людям, ни к Иртханам. Силы ментальной магии, и способность отдавать приказы любому дракону с любым, даже самым мощным пламенем, которые эртханы были наделены, на них не действовало. В то время как обычные драконы жили 200-300 лет, Срок жизни глубоководных фервернских был неизвестен. По предположениям ученых иртханов и людей-драконологов, пытающихся в последние годы сравнить силу пламени и естественную продолжительность жизни, глубоководные фервернские могли жить до 500, а то и больше. Как это пламя скажется на нем, не мог сказать никто. Он стал первым, кому они, а точнее он, их лидер. В ту ночь добровольно отдал свою кровь и пламя. То, которое спасло его жизнь. Ускорило регенерацию до невероятных масштабов. С таким раньше не имел дела ни один, даже самый сильный Иртхан. И заставило помолодеть лет на десять минимум. По крайней мере, когда он смотрел на свое отражение, он видел себя таким, каким был задолго до всего этого. Чем это обернется в дальнейшем, оставалось только догадываться. Потому что сила в нем набирала мощь с каждым днем. Временами бурлящее в крови черное пламя раскрывалось настолько, что даже в человеческой форме зрение становилось сферическим. А ментальная мощь позволяла улавливать все оттенки эмоций в каждом уголке Равермарка. Ее эмоции он тоже почувствовал. Впервые, когда она пришла к Лизе на собеседование, и эти эмоции стали странным связующим звеном между ним и молодой женщиной. Которая сидела в кабинете, закинув ногу на ногу. Хрупкая, невысокая, светловолосая, до да одури напоминающая ее, особенно этим своим снисходительным выражением лица. Можно было не ходить в тот день в кабинет Клизи. Или нельзя? Действие черного пламени всегда ощущалось по-разному, но именно в тот день отозвалось нестерпимым обжигающим зовом. Он мало кому доверял в этой жизни. но он доверял себе и пламени, которое текло по его венам. Именно поэтому спустился к Лизе. Именно поэтому споткнулся об этот взгляд, взгляд небесно-голубых глаз, от которого огонь в крови не просто раскрылся. Он полыхнул с такой силой, что пришлось закрываться. надежно запирать его внутри, чтобы все в радиусе пары сотен метров просто не попадали в обморок, а она... Она смотрела на него свысока. вздернув подбородок в точности, как та женщина, о которой он поклялся себе больше никогда не вспоминать. «Она у нас работать не будет». Это были его первые слова, когда Лиза вошла к нему в кабинет после собеседования с Авророй Этроу. «Я не понимаю. Тебе не обязательно это понимать. Просто прими как факт». Самому принять этот факт оказалось гораздо сложнее, чем Лизе. Тот факт, что дотронуться до ее подбородка, силой надавить пальцами, заставляя опустить взгляд, признавая его власть, не получится. Не получится почувствовать под пальцами ее нежную кожу, тонкую. На виске просвечивала нитка сосуда, бешено забившаяся пульсом в его присутствии. Тем не менее он почти выкинул ее из головы. А на следующий день она пришла к нему сама. просто стащила пропуск Лизы и ворвалась на его этаж, как она думала. Он почувствовал ее сразу, как только Аврора вошла в Ровермарк, и это было гораздо острее, чем когда-либо. Как на панели вспыхивает сигнальная лампочка, точно так же полыхнула внутри знакомым манящим ароматом ее эмоций. Волнение, отчаяние, решимость. И все это вплеталось в ленту хрупкой невидимой беззащитности. Система безопасности засекла ее практически сразу, но он приказал ее пропустить. Даже с закрытыми глазами и лишившись всех средств связи, мог отследить, как она приближается, откуда, с какой стороны, как быстро, как сейчас. Его вип-ложа располагалась по центру на возвышении. Именно поэтому отсюда было отлично видно, как Аврора выпорхнула на сцену. Не одна. Он бросил взгляд на дисплей, закрепленный на столике. В программе значилась балетная миниатюра «Пламя и лед". Пламенем был мужчина в огненно черном костюме, а ледяной скульптурой она, застывшая хрупким изваянием на сцене со вскинутыми вверх сплетенными руками, вся в белом.